Глава тридцать пятая. Красноволосая. Вместе с Вэлном в зал вошла невысокая, чуть ниже меня девушка, с очень выразительным лицом. И первое, что бросилось в глаза, это ее длинные огненно-красные волосы, заплетенные на бок в плотную толстую косу. Ее кожа была такой же светлой, как и у тассанийцев, разве что на пару тонов темнее. Девушка была молодой, как и Киера, наверное. Она выглядела в точности как человек, но мне почему-то напомнила героиню мультфильма Покахонтас, индейскую девушку, стройную, миловидную, но ловкую с внутренним стержнем. Треугольное лицо, высокие скулы, тонкая переносица, но широкие крылья носа, полные губы. Походка ее была хоть и легкой, но за этой изящностью скрывалась очень сильная натура. Это чувствовалось даже на расстоянии. собранный взгляд темно-карих глаз из-под коротких красных ресниц, высоко поднятый подбородок, губы напряжены в учтивой улыбке, уверенный разворот плеч и гордая осанка. Одета она была в светлый бежевый брючный костюм, скрывающий все женственные формы, но сидящий, как влитой. Вэлн исполнил жест приветствия для всех, прошел к столу и легко опустился в кресло слева от меня. Несмотря на свой огромный рост и крепкое телосложение, его движения были удивительно гармоничны. Красноволосая девушка подошла ко мне и беззвучно уверенно исполнила жест приветствия Сиер только для меня. Уж она точно не сомневалась в моем статусе. Я привстал и тоже доброжелательно поприветствовала ее. «Сиер Бекена Раи с планеты Шактерия представил Райл девушку, указывая той на одной из кресел за столом. «Работает в департаменте уже пять лет. Когда-то она тоже имела статус потенциальной Тессы». Бекена Рай присела по левую сторону от руководителя, неотрывно рассматривая меня. Вэлн шутливо подмигнул мне. «Вэлн, прошу оставить традиционное земное приветствие для землян», сухо произнес Райл и кивнул ему в знак приветствия. Улыбка стекла с моего лица, будто на свежую акварель брызнули водой. Я опустила глаза в стол и сквозь него рассматривала носки туфель Киэры. Диктатор. Итак, Кира, в течение некоторого времени вы будете проходить курс обучения потенциальной Тессы. Все собравшиеся в этом зале есть ваша адаптационная группа. Я еще раз вам представлю каждого. Гия, психоадаптолог, даст вам представление о нашей психологии и об особенностях отношений. по мере необходимости, окажет вам психологическую поддержку. — мысленно взорвалось самолюбие, но не от того, что мне не нравился Гия, а от того, каким тоном и едва ли скрытым укором говорил снежный человек. — Нея, медицинский специалист будет отслеживать ваше физическое состояние и по возможности отвечать на вопросы личного характера. Нэя мягко кивнула и поправила упавшую на глаза густую прядь белых волос. Ей мне захотелось улыбнуться, но улыбка получилась вымученной. «Вэлн посвятит вас в технологии тессании и будет вашим гидом по эруку, как окиера, которая будет сопровождать вас в прогулках и экскурсиях и частично посвящать в культуру и развлечения тессанийцев. Сиера Бекена Раи...» Заменит Киеру в зале обучения, когда потребуется более детальная характеристика культуры и быта Тесани в сравнении с землей, а также проведет другие экскурсии. Услышав последние слова, я откинулась в кресле и с непривычки ударилась затылком о высокую спинку. Поморщилась. Но мимолетный дискомфорт не затмил радости от того, что я буду проводить время вместе с Киерой и Велном, Неей и Гия. Они вполне меня устраивали и уже не казались такими чужими, как в первые дни знакомства. С Бекеной Раи я еще не была знакома, но не думала, что она доставит неприятности. Однако после паузы Райл продолжил. «Я же уделю время, чтобы объяснить вам устройство нашей цивилизации, затрону историю, политику и другие социальные вопросы». Плюс к этому и я буду беседовать с вами о разном, чтобы вынести свое заключение о принадлежности к Тессе. К радости примешалось раздражение, которое вовсе ее заменило. Его вопросы слишком обширны, на них уйдет масса времени. Мне придется общаться с ним каждый божий день, — заныло сознание. Я поникла, закрыла глаза и несколько раз вдохнула. Нельзя было так явно показывать свое раздражение и недовольство. «Почему именно он? Что у них сотрудников мало?» «Кира, как ты себя чувствуешь?» – раздался голос ней откуда-то издалека. Я открыла глаза и уже спокойно ответила. «Все хорошо. Просто представила себя студенткой и сколько всего мне предстоит узнать. Надеюсь, у меня хватит терпения». «Поверь мне, тебе будет интересно», – убедительно отозвался Вэлн. «Мы с тобой такие места посетим, ты будешь в восторге!» От звонкого и доброго голоса Вэлна на душе посветлела. «Что я так завелась? Просто теперь я буду на месте всех тех студентов, которых обучала столько лет!» «Да, не все были мной довольны, но такова участь преподавателей. Всем не угодишь!» «Хорошо!» – оживилась я и придвинулась к столу. Кресло легко заскользило по полу. «С чего начнем?» За столом все заметно расслабились. Несмотря на то, что я пыталась скрыть свое напряжение, все они его почувствовали. Только Райл был неприступной скалой. Твердый, неумолимой и непробиваемый. Он откинулся на спинку кресла и положил руки на стол ладонями вниз. Well, — Вэлн, думаю, в этот раз тебя, — спокойно произнес снежный человек. — Рекомендую после перерывов менять тему обучения. Так Кири будет комфортнее усваивать информацию. Я мысленно закатила глаза, а Райл поднялся и взглянул на Нею и Гия. — Коллеги, прошу мой кабинет. От любопытства я даже оглянулась, когда трое прошли не к выходу из зала обучения, а к тому закрытому помещению, сейчас находившемуся за моей спиной. Две матовых панели на стене разъехались в стороны, и за ними оказался просторный кабинет. но как только трое вошли, двери за ними сомкнулись, не дав мне разглядеть, что там внутри. «Это его кабинет?» – не веря своим глазам, повернулась я к Киере и Велну. «Угу», – согласно кивнула Киера. «Кабинет руководителя департамента в зале обучения новичков?» – уточнила я. «Да, Сиер Райл всегда ведет активную работу с найденными тессами, отслеживает обучение». «Наблюдает за потенциальным гражданином, проводит с ним достаточно много времени», – заговорила Бекена Райи. Голос у нее был довольно приятный, но говорила она с какой-то отстраненностью, сдержанностью и холодком. «Ясно», – вздохнула я. «А секретарь у него есть?» «Кто?» – одновременно спросили Киера и Вэлн. «Да так, зачем ему при ваших технологиях?» – усмехнулась я, отмахиваясь рукой. «Его секретарь», – монотонно сказала Бикена, – «это его планшет». «В вашем понимании, Сиера Киера, у нас у всех есть свой секретарь». Меня снова передернул от этого Сиера. «Бикена Раи, э, простите, Сиера Бикена Раи, могу я предложить вам дружественное обращение?» Любезным тоном предложила я. Красноволосая девушка ответила не сразу. Киера и Вэлн даже оглянулись на нее. но потом она как-то робко улыбнулась и кивнула. Похоже, Бекена Рая была не очень общительна. — Отлично! — выдохнула я и широко улыбнулась, а то ее серьезность начала напрягать. — А ты хорошо говоришь по-русски. — Я серьезно подхожу к обучению, — вроде бы ровно ответила Бекена Рая, но я почему-то почувствовала себя двоечницей Что ж, приступим? — подмигнул Вэлн. Как насчет того, чтобы окунуться в инфосеть? Ты обещал научить меня входить в базу земного интернета, чтобы скачать оттуда нужную информацию, снимки моих родных. Отвлеклась я от красноволосой и сразу переключилась на важный для меня вопрос. И не только этому, засмеялся Вэлн. Ты научишь меня скачивать музыку и другую информацию? О, он мастер своего дела, ответила Киера и поднялась. «Хочешь чаю?» «Да, но мы только пришли». «А никуда идти не нужно». Она кивнула в сторону выхода и летящей походкой направилась туда. На кресле я откатилась от стола и заметила у входа аккуратную тумбу с несколькими полками и кулером. Сквозь прозрачный сайбус были видны высокие и низкие стаканы. Сосуды с концентратами чая и других напитков, а также ваза с горкой бежевых шариков, похожих на Рафаэлла. «Наверное, что-то сладкое», – подумала я и облизнулась. Пока Киера готовила чай, Велн включал мультипанель, просто стоя перед ней и переводя взгляд с одного символа на другой. «Как удобно! Пульт встроен сразу в зрачок», – усмехнулась я и перевела взгляд на лицо Бекены Раи. Она рассматривала мои волосы, но уже с большей доброжелательностью. «Необычная внешность, такой яркий цвет волос», Обязательно надо расспросить ее о том, что она чувствует теперь, прожив здесь несколько лет. На мультипанели отразилось меню, подобное тому, что я видела и у себя в жилище. По-моему, насколько я могла запомнить, совершенно идентичное. Вэллн присел, в его руках появилось что-то наподобие лазерной указки, и, показывая на символы на мультипанели, стал вдохновенно рассказывать. На Тесании существует единая сеть, инфосеть. через которую можно общаться, связываться с кем нужно, отправлять заявки на услуги, запросы на информацию, размещать свои заметки, что-то заказывать, смотреть новости, получать и отсылать приглашения, похоже на ваши почтовые программы. Пока Вэлн рассказывал, я заметила, что Нея и Гия тихо вышли из кабинета руководителя и, не отвлекая нас, удалились. Но и я не особо отвлеклась на них, а вместе с чаем впитывала каждое слово в делала свои выводы. Эта инфосеть была похожа на смесь социальных сетей, официальных сайтов, почтовых программ и органайзера с уникальной системой взаимодействия, уведомления, отслеживание и контроля текущих задач. В ней не было кучи разных сайтов и поисковых систем. Все это было в едином информационном пространстве с разделением на индивидуальные профили его пользователей. Из своего профиля можно было подать заявку на рассмотрение делового запроса к совету старейшин, написать другу в другой город, послать приглашение на день рождения, заказать столик в ресторане, выбрать меню. И когда ты появишься в ресторане, тебе без ожидания подадут те блюда, которые ты заказал. Сконструировать одежду, заказать её пошив, получить напоминание о её прибытии для примерки и много чего ещё». «А вирусов у вас не бывает?» «Вирусов?» – задумался Вэлн. «Да, вредоносных программ или граждан, которые могут хакнуть вашу систему». «Хануть?» – едва выговорила Киера и недоуменно приподняла брови. Я без объяснений махнула рукой. Уверенно, Вэлн меня понимал. «Это противоречит самой логике инфосети», – через некоторое время ответил Вэлн. Ведь инфосеть – это не просто произведение чьего-то интеллекта. Это технологии, созданные на основе биоэнергетики. Она – нечто живое, саморегулирующееся. Вэллн говорил и говорил, будто инфосеть была его детищем, и сейчас он ничем не отличался от парней, которых на Земле называли ботаниками. Был так увлечен своей темой, однако старался, чтобы я непременно понимала его. Потом он углубился в подробное объяснение этого странного явления – инфосеть. Чуть ли не до молекулярных и наносоставляющих, как все, что копится в ней, выводится на внешние носители, мультипанели, планшеты, коммуникаторы. Но это понять было сложнее. Из вежливости я просто делала вид, что внимательно слушаю его. «Да, да, да!» – наконец не выдержала я и усмехнулась. «Ради бога, пусть это чудо будет таким совершенным! Главное, чтобы оно не захватило ваш мир и не начало управлять всем вместо вас!» Все трое недоуменно переглянулись. Мысли были навеяны воспоминанием о фильме «Терминатор». Но по выражению лиц присутствующих, я поняла, что лучше помалкивать. Мои шутки играли против меня, выставляя несмышленной землянкой. Похоже, у Бекены Рая не было таких проблем. Наверное, ее мир был близок по развитию к Тесании. Конечно же, значимость инфосети невозможно было недооценить. Кроме удобного инструмента для самих пользователей, она представляла собой единую систему контроля и отслеживания всей активности граждан Тесании. Контроль уровней доступа, отслеживание выполнения установленных правил и предписаний, регулирование всех систем жизнеобеспечения – Это одна большая саморегулирующаяся система, на которой держалось все устройство общества. И все бы ничего, но я до сих пор не понимала, как ориентироваться в их времени, как различить их и мое, если постоянно не подсчитывать секунды в уме, как настроить уведомления и решать свои собственные задачи, если ты терялся во времени. «Вэлн, мне нужны мои собственные часы», Посетила неожиданная мысль, и я ее озвучила. «Мне говорят, что будут через несколько минут, но я чувствую время совсем по-другому». Твоё восприятие времени постепенно тоже изменится. Ты научишься его чувствовать. На Тесане оно тычет несколько иначе и противоречит твоим биологическим часам», заметила Бекена Рай. «Я привыкала целых двадцать дней». «Хорошо, но часы мне нужны». И потому что иначе я не понимаю, когда могу идти на обед, на ужин, через какое время встреча и сколько мне выделено на сборы. Или как не опоздать на какое-то мероприятие. — Кира, мы не ходим в бистро строем рассмеялась Кира. — Каждый выбирает удобное для себя время. Иногда позже, иногда раньше. — А это интересная мысль, — задумчиво поводил глазами Велн. «Действительно, твое восприятие времени отличается от нашего. Расскажи-ка мне принцип работы часов, который тебе понятен. А я постараюсь сделать для тебя адаптивную версию». «Хорошо бы еще календарь к ним привязать», – вдохновенно улыбнулась я. «Все это не проблема. Нужно всего лишь вычислить разницу и запрограммировать наноустройство». И впрямь вдохновился Вэлн. «Настоящий фанат своего дела». «Я могу изобразить схему, только где мне нарисовать?» Вэлн, Киера и Бекена Раи живо убрали свои стаканы со стола. Даже я испуганно ухватилась за свой и отодвинулась. Вэлн мягко стукнул пальцами по столешнице в самой ее середине, и неожиданно прямо над столом появилась система навигации в виде меню с символами. Он протянул руку и провел манипуляцию с призрачными значками прямо в воздухе. Стол стал матовым. а Киера вручила мне прозрачную палочку-стилус. «Можешь изображать», — кивнул мне парень. Я начала рисовать обычный циферблат, поясняя, что зачем следует и как я распознаю определенные периоды времени. О том, что у нас в сутках было 24 часа, Вэлн знал и без моих пояснений. По ходу моего рассказа он задавал уточняющие вопросы, задумчиво стучал пальцем по своим губам Довольно щурился и дорисовывал какие-то свои каракули и иероглифы. В итоге на нашем столе получилась не схема, а какой-то арт-хаус из их символов и моих цифр. А потом Вэлн смел это одним взмахом ладони и уверенно заявил. «Часы будут у тебя через пару дней». «Ко дню жизни?» – улыбнулась Киера. «А это что?» – полюбопытствовала я. «Расскажем тебе после второго завтрака». предложила Бекена Раи. Еще некоторое время меня учили входить в инфосеть, выбирать услуги и заказывать их. Сделали нечто вроде избранного меню на моем языке, чтобы я не путалась среди множества неизвестных символов. Вэлн показал, как войти в базу интернета Земли. И меня это захватило с головой. Я вошла в свои социальные сети и увидела такие родные лица моих родителей и брата. От волнения пальцы задрожали, И я спрятала их в карманы платья. Но, взяв себя в руки, смогла найти нужные фотографии, перебросить их в свой тассанийский профиль инфосети, чтобы сделать их доступными у себя в жилище. Затем я нашла удобные музыкальные сайты, а также обширную библиотеку электронных книг. И Вэлл сделал мне постоянный доступ к этим двум сайтам. Никакого другого доступа в земной интернет я не получила. Но и такой результат тоже радовал. «Вэлн, я могу слушать музыку, когда, например, гуляю по улице». Вспомнила я об утренней пробежке. «Да, ты можешь слушать музыку через динамик коммуникатора, который крепится к уху. Помнишь, я показывал тебе эту маленькую деталь? Вот она». Вэлн указал пальцем на полупрозрачную таблетку, крепившуюся на браслете моего коммуникатора. «Коммуникатор синхронизирован с планшетом, так что все, что ты прикрепишь к своему профилю, будет доступна с коммуникатора. «Динамик можно не снимать весь день, так как в любом случае ты будешь общаться с кем-то. Чудесно! Никаких проводов! Покажешь, как этим управлять?» И это тоже оказалось просто. Требовалось немного внимательности и памяти. Когда урок тассанийских интернет-технологий был завершён, я поднялась из кресла, чтобы размять ноги, и, улыбаясь, проговорила. «Пожалуй, я бы перекусила». Оказалось, в деловых корпусах не было бистро. На крыше можно было заказать только чай и закуски. Но рядом с департаментом, на другой стороне улицы, стоял городской ресторан. Я подставила ладонь колбу козырьком, чтобы солнечный свет не слепил глаза, и рассмотрела необычную архитектуру общественного заведения. Да, на земле вряд ли были рестораны такого объема. Этот скорее напоминал торгово-развлекательный центр. Огромная круглая таблетка с куполообразной прозрачной крышей висела в воздухе на расстоянии несколько десятков метров. За деревьями не удалось рассмотреть сразу, что это была только видимость. Несколько прозрачных колонн с мобильными модулями, симметрично расположенными в разных точках, подпирали дно строения. И если в модулях никого не было, то создавалось стойкое ощущение, что ресторан парит в воздухе. Как пояснила Киера, ресторан большой, и можно было выбрать зону для комфортного отдыха и питания на любой вкус. Модуль живо поднял нас на единственный этаж ресторана, который внутри не показался таким необъятным, как снаружи. И тогда я поняла, почему ресторан имел несколько входов и в целом был довольно вместительным. Внутри заведения делилось на такие же закрытые зоны – островки, расположенные на приличном расстоянии друг от друга – и огороженные декором из зелени или арт-композиций с разных сторон. При этом не создавалось впечатление, что ты находишься в отдельной комнате. Всё пространство вокруг вполне просматривалось, теплый свет лился сверху и делал пространство живым и уютным. За одним из таких столиков мы разместились. Ничего нового, кроме окружения интерьера, я не заметила. Меню было идентично всем, ранее виденным мной. Овальный стол, удобные диванчики с мягкими подушками под спину. Цвета приятно радовали. Мятная обивка мебели и кремовая столешница, а висящие высоко над головой цветы с большими нежно-персиковыми лепестками, с причудливо высовывающимися из бутона тычинками, приятно сочетались на фоне голубого неба. — Здесь красиво! — выдохнула я, озираясь по сторонам и ощущая волнение от новых впечатлений. На улице и уже внутри тессанийцы все еще бросали на меня любопытные взгляды. Но это уже не вызывало такой дискомфорт, как в начале моего присутствия в городе. Однако я все еще чувствовала, что нахожусь в центре всеобщего внимания, будто от меня чего-то ждали. «Если меня примут в гражданке Тессани, на меня перестанут так смотреть?» – усмехнулась я. Бекена Рая едва заметно нахмурила брови и покачала головой. Но когда Киера мягко засмеялась, на лице красноволосой девушки появилась усмешка. «Не если, а когда!» – подчеркнула Киера. «Все будут фрукты!» Я благодарно улыбнулась ей и снова стала рассматривать ресторан. «Хочу заметить», – начал Велн, соглашаясь с Киерой в выборе блюд к завтраку, «что по сравнению с землей здесь все просто и ясно». У нас нет конкуренции по производству различного оборудования и предметов обихода. Существует несколько крупных фабрик по производству разного материала. Например, Сайбус производит в Эруке. Все наноустройства в Диадоне. «Где?» – не расслышала я. «Красный город – Диадон. Райл тебе расскажет сегодня», – уточнила Киера, заканчивая заказом завтрака. «Красный?» Все планшеты, например, были произведены на одной фабрике в Диадоне. Продолжил Велн. Программное обеспечение, и настройки идентичны, какой бы ты планшет ни взяла в руки. И все остальное оборудование имеет одинаковые параметры. Оно может отличаться внешним дизайном, размером, но не содержанием. В этом отношении тебе будет легко воспользоваться любой системой доступа, панелями управления и выходом в инфосеть. «Вэлн способен заговорить любого своей любимой темой!» Перебивая парня, шутливо сморщила носки Киера. «Пора поговорить о чем-нибудь другом. Давай мы расскажем о моде». «Почему же мне интересно то, о чем говорит Вэлн?» Пожала плечами я, а парень довольно улыбнулся. «Я и сама заметила, что у вас несколько проще с обозначением сферы обслуживания». «Да», — согласилась Бекена Райи. По сравнению с землей, здесь достаточно легко ориентироваться в названиях заведений, бытовых услуг и прочем. «Расскажи, что ты заметила?» С любопытством в глазах обратилась ко мне Киера и придвинулась к столу, положив свои хрупкие ладошки перед собой. Вэлн и Бекена Раэ тоже склонили головы в заинтересованном жесте. Например, «Дом красоты». Усмехнулась я и приободрилась от того, что им стало интересно мое мнение. «Дом красоты. Никаких тебе разношерстных понятий. Парикмахерская, салон красоты, студия красоты, мегасупермастерская красоты и прочее, которые вроде бы своим названием должны обозначать уровень оказания услуг, но, как часто оказывается, совершенно не означают эту разницу. У вас очень жесткая уровневая система». С каким-то огорчением заметила Бекена Раи. «Да, бедный, богатый», — согласилась я. Вэлн, тоже изучавший особенности моего мира, имел представление, о чем мы говорим, но Киера недоуменно морщила лоб. «У вас трудно запутаться в наименовании транспорта. Шаттл наземный, шаттл подземный и шаттл воздушный. Никаких легковых, хэтчбэк, седан, универсал и джипов разных моделей». грузовиков, автобусов, Боингов, тушек, вертолетов или дирижаблей. А дальше я немного пояснила, что означали земные названия транспорта для Киеры. Хотя Вэлн тоже с удовольствием слушал. А Бекена Раи не проявил очевидного любопытства, будто знал, о чем говорю. Когда нам доставили завтрак, мы уже обсуждали систему ориентирования в пространстве города. Пробовав новое блюдо из зеленых овощей, приправленных необычным соусом, я узнала, что у тесанийских городов не было адресов, названий улиц, районов, только идентификационные символы, коды. Если ты хотела попасть к какому-то жилому корпусу, то нужно было просто ввести в коммуникатор идентификационный символ тессанийца, который живет в нем, и следовать автоматическим указаниям, если передвигаешься пешком, или сесть в шаттл, и тот доставит в нужное место. Постройки не были типовыми, Каждое отдельное здание представляло собой уникальный объект архитектуры. Каждая улица отличалась своими особенностями и деталями. И если ты гость и потерял свой коммуникатор и планшет, то заблудиться можно, только если ты слепой или страдаешь отсутствием какой бы то ни было памяти. Можно было сесть на общественный транспорт, подземный шаттл и добраться куда нужно. А если тебе требовалось найти нежилой корпус, а деловое заведение – то рестораны, дома красоты, различные парки, сады, площади и прочие развлекательные места могли именоваться еще и по имени их управляющего или создателя. Например, ресторан «Субон» по имени мастера кулинарии или дом красоты «Клеи» по имени главного мастера образа. За чаем мы уже обсуждали внешний вид тессанийцев. И здесь я впервые так весело смеялась, когда описывала Киери и остальным некоторые особенности одежды землян. За реакцией девушки было забавно наблюдать, а мне довелось подробнее узнать об особенностях дресс-кода горожан Эйрука в определенных случаях. Для выполнения своих обязанностей, как мастера в сфере услуг, для выхода на официальные мероприятия, праздники и просто для отдыха. Ни женщины, ни мужчины не оголяли свое тело. И, насколько я могла заметить по одежде женщины своей собственной, у тессаниек не было юбок выше колена, декольте, обнажающих половину груди, голой спины, полностью прозрачной или слишком обтягивающей одежды. Ткани были легкие и струящиеся, а прозрачными только некоторые детали. На мой вопрос, в чем женщины ходят на пляж, ведь у них были такие места отдыха, Киера ответила, что у них есть купальные костюмы, которые мало чем отличаются от знакомых мне, разве что всегда закрытые, со спущенным рукавом и прикрывающие бедра. Ведь при отдыхе в компании могли присутствовать не связанные женщины и мужчины. «А как же семейный отдых?» – удивилась я. «Тоже все тело закрыто и даже не позагорать?» Можно использовать свой дизайн, если пара связана с союзом или обрядом единения. Существуют места для купания таких пар. и я подумала, что мне просто необходимо подробнее выяснить у Гия про отношения между мужчиной и женщиной. Я все еще не могла уловить их суть. Бекена Рай открыла мне часть ценной информации о внешних различиях тессанийцев, которую я сразу стала использовать, уже выходя из ресторана. Теперь я классифицировала всех встречающихся по пути тессанийцев по группам. У мужчин было принято носить длинные волосы с самого детства. Как правило, к базовому уровню у них у всех была довольно длинная густая шевелюра, но не длиннее, чем до середины спины. Одни укладывали их в пышный хвост на затылке, как, например, грейн, другие заплетали в косу от макушки в иргоском плетении, как гия, вэлн и тот же райл. А женщины всех уровней могли носить как короткие, так и длинные волосы, укладывая их в разнообразные прически и плетения. Однако женщины высшего уровня всегда отращивали волосы и особенно в официальных случаях убирали их наверх. Но, заметив несколько мужчин в ресторане и в холле департамента с короткой стрижкой и явно не базового или среднего уровня, так как они попытались меня просканировать, я задала вопрос Керри, на что она сразу ответила. «После того, как мужчины становятся наядами, они сразу стригутся и до конца жизни носят короткие волосы». «Разве ты не заметила их ярко-голубые глаза?» «На яд легко отличить!» Кира задорно подмигнула и улыбнулась. «Кроме тебя!» У выхода из модуля на этаж Лео нас встретил Гия. «Кира!» — кивнул он в жесте приветствия для всех, но обращаясь ко мне. «Как твоя прогулка в компании?» «О!» — округлила я глаза и по-детски засмеялась. «Я объелась, это точно!» «Но и впечатлений!» — Хоть отбавляй. Даже не знаю, что я из всего этого запомнила. — Предлагаю поговорить в саду и немного отдохнуть, — сказал он, и это показалось хорошей идеей. Я охотно кивнула и оглянулась на свою компанию. — До встречи! Все дружно исполнили знак приветствия, прощания и много еще чего обозначавшего, и вышли из модуля. А мы с Гео поднялись на самый верх здания, где располагалась зона отдыха — сад — с уютными мягкими островками. чего то они нравились мне все больше и больше. Зона отдыха была похожа на уже известные сады на крышах моего жилого корпуса и медкорпуса. А само место напоминало круговую смотровую площадку под открытым небом, где в центре в закрытом помещении размещался мобильный модуль, а вокруг островки для отдыха. Гия одним движением глаз любезно предложил выбрать место для беседы. Я поймала себя на мысли, что мне приятно такое его отношение и взаимопонимание, что называется, с полувзгляда. Я осмотрелась. саницы вероятно, сотрудники департамента, отдыхавшие за чаем и беседой, на секунду замолкали при виде меня, разглядывали, в их взглядах я не находила неприятия или равнодушия. Все больше восхищения и интерес, и возвращались к своему разговору. А я, окружив себя кирпичной стеной, сосредоточенно двигалась в самый удаленный уголок сада, стараясь не споткнуться и не выглядеть напряженной или испуганной. — Кира, ты все еще прячешься? — улыбнулся Гия, присаживаясь в кресло напротив выбранного мной. От общего обозрения с одной стороны меня прикрывала зелень крупной листового кустарника, а с другой находилось прозрачное ограждение, край площадки, открывающий вид на город. Несколько секунд я всматривалась в просвет между листьями на тессанийцев в саду, а когда уверилась в том, что меня больше не ищут глазами, а следовательно и не сканируют, облегченно откинулась на спинку кресла, неопределенно пожимая плечами на вопрос Гия. «Не бойся проявлять себя. Ты можешь свободно ходить по департаменту, гулять по городу. Тебя не обидят. А если возникнут вопросы или трудности в чем-то, то только помогут». Ты можешь смело обращаться за помощью к любому. Только при этом следует подойти и попросить, а не окликать издалека. В твоем случае даже можно просто внимательно посмотреть на тассаница и тот сам обратиться к тебе с вопросом». Я кивнула, принимая к сведению. «Я поняла, что мне трудно будет потеряться. У меня же персональный поводок есть». Беззлобно усмехнулась я, показывая на левое запястье, куда был вживлен нанодатчик. «Мы одной крови». Шутливо понизив тон, многозначительно произнес Гия и поднял свою левую руку запястьем ко мне. «Это Киплинг, Маугли!» – беззвучно засмеялась я и неожиданно провела аналогию. «Все равно, что я попала из джунглей в мегаполис!» Гия опустил руку и согласно кивнул, а потом достал планшет и заказал нам цветочного чаю. «Ты читал или смотрел?» – полюбопытствовала я. «Вэлн перевел книгу вашего мастера историй». «Дикость или тебе понравилось? скептический Щурис спросила я. «Могу сказать одно. Живая природа одинакова на всех планетах, поэтому эта история имеет много граней соприкосновения с нашим миром». «Это потому, что все взаимосвязано?» «И так можно сказать». С Гиа было легко. Он абсолютно не вызвал никакого негатива. С ним хотелось говорить, и слушать его тоже было приятно. И, похоже, я вызывала у него большую симпатию». «Есть то, чем ты хотела бы поделиться?» – спросил он, когда пауза затянулась. «Почему-то я сразу вспомнила Грейна, а затем и свой сон этой ночью, и тепло разлилось внутри от приятных воспоминаний». Ге, проницательно щурясь, склонил голову набок и мягко улыбнулся. «Начинаю привыкать». Все так же неопределенно, пожимая плечами, ответила я и смахнула пылинку с низкого столика, а затем выпрямилась и добавила. «Я хочу больше знать об отношениях между мужчинами и женщинами на тысании. «Ты с кем-то познакомилась?» Прямо спросил Гия, отчего у меня под ложечкой засосало. «Нет», — слишком рьяно показала головой я и опустила глаза. «Для меня это какая-то загадка». «Я столько всего слышу, а ничего не понимаю. И потом, мы за вторым завтраком разговаривали о некоторых особенностях тессаницев. В общем, у меня возникло много вопросов. Не хотелось бы попасть в просаг». «Тогда начнем с того, что тебя интересует в первую очередь». С готовностью к откровенности проговорил Гия и удобнее устроился в кресле. «Ох, вопросов море. И ни одного четко сформулированного». Я пожевала нижнюю губу, расправила подол платья, сунула руки в карманы, вынула, положила на широкие подлокотники кресла и вздохнула. «Ладно, начнем с чего-нибудь. Почему прикосновение у вас под запретом?» Геа не сразу ответила на такой вроде бы простой вопрос. «Ответить почему сложно, но и сказать, что прикосновение под запретом – это неверное утверждение. Мы, как и люди, испытываем сильные эмоции». У нас есть чувство страсти, привязанности, симпатии и антипатии. Мы испытываем влечение и создаем пары. Но уровень наших отношений очень отличается от человеческих как внешним, так и внутренним содержанием. В силу того, что мы больше опираемся на интеллект, нежели на эмоции, то и чувства, а именно страстные отношение к противоположному полу, мы выражаем иначе. Ведь любое прикосновение несет определенный энергетический заряд, который раскрывает область чувственного мира. А этот мир требует сокрытия, чтобы сохранять энергию, которой можно делиться с парой долгое время и получать более полное удовлетворение. «Как сложно!» – нахмурилась я. «Ты ведь понимаешь, что, неограниченно демонстрируя сильные чувства, и эмоции, источник этой энергии истекает. Партнер не может получить того заряда, что мог бы или получил в первый раз». К концу первого года обычно отношения в паре становятся менее яркими, а далее и совсем угасают. Чувственный мир уходит в небытие. Так в большинстве случаев происходит между людьми, верно? «Ах ты об этом!» – наконец догадалась я, почесывая макушку. «Но мне кажется, взяться за руку – это такой невинный жест!» В нашей культуре касание руки особенно запястья, Это откровенный жест, предполагающий наличие связи или ее желание. Я удивленно вжалась в спинку кресла. «Так категорично?» Геа только развел руками в подтверждение слов. «Таких знаков очень много. Сразу все и не опишешь». «А если женщине нужно подать руку? Например, она упала?» «Это уместно, но и ситуация определяет смысл такого касания». но ведь тогда существует риск двусмыслецц. Я подумала одно, а он другое или наоборот. Все это достаточно тонко, я согласен с тобой, но такие правила привиты с рождения. Здесь имеет значение каждая деталь. Все в купе составляет определенное понимание ситуации. Возможно, не буду спорить, смягчилась я и посмотрела на прибывший контейнер с чаем. То есть с прикосновениями все так серьезно. «Хорошо, я поняла. Но это как-то...» Я растерянно потерла щеку ладонью. «Противоестественно, что ли?» Ге заботливо поставил стакан передо мной и налил до половины прозрачной жидкости кораллово-розового цвета. «Это скорее эволюционная необходимость, которая позволяет нам сохранять чувственную составляющую наших отношений. Есть народы, где эмоции утратили свое значение». И рациональное мышление – основа их жизни. Наш разум выше эмоций и инстинктов. Но мы всегда стремились к гармоничному развитию, так как понимаем и ценим особое удовольствие в глубоком эмоциональном контакте со своей парой. Я сделала глоток и покивала, как китайский болванчик. «Ты уже знаешь, что половые отношения разрешены только после перехода на базовый уровень», – продолжил Гия. «Знаю». Но как это отслеживается? Неужели за детьми следят родители? Или ваша умная система? Нет, родители не следят за детьми и практически не вмешиваются в их жизнь. У нас нет-то гиперопеки или активного влияния на личность. Это то же самое, что и в 10 человеческих лет ребенок не думает о сексе. И что, на выбор мужа или жены родители тоже не влияют? То есть, как у вас это называется – «На выбор пары. Общее понятие». «Да, мнение родителей о воссоединении с Сиерой или Сиером не обязательно. Тем более, что если ты не связан обрядом единения, как наяды, отношения можно иметь хоть с несколькими партнерами, но показывать прилюдно свои предпочтения и симпатии, нарушение этики». «Полигамия?» – напряженно вытянула шею я. «Да, только у нас это проявляется у обоих полов». «И все это не афишируется?» – с неприятным холодком внутри удивилась я. «Такт». Геа многозначительно поднял вверх указательный палец. «То есть по поведению я не пойму, кто с кем состоит в отношениях? Внешне это не проявляется?» «Нет, мы не говорим о совместных делах, не назначаем интимную встречу при свидетелях, не рассматриваем кого-то откровенно». и не выражаем каких-либо эмоций, говорящих о нашем неравнодушии к тому или иному тессаницу. Прикосновения и проявления чувств позволительны только наедине. Там нет запретов. А между обычными парами трудно разглядеть наличие чувств. Они сдержаны, спокойны. Хотя определенные знаки есть. Но тебе это понятие увидеть пока будет сложно. Есть исключения. Прикосновения допустимы только между родственниками, А так жны яд даже не связанных. Пожалуй, чаще всего держащихся за руку можно увидеть только на Связанные, не связанные, задумчиво пробормотала я. Не рассказывала тебе о заключении союза и обряде единения, напомнил Гея. Обе формы являются связыванием, только в основе лежат разные причины. Сиеры заключают в союз, если испытывают друг другу сильные чувства и хотят проживать вместе. но это не гарантирует, что их связь продлится до конца жизни. Наяды могут и до обряда единения жить вместе, а после единения связь уже неразрывна. А сиеры, которые заключили союз, тоже внешне не проявляют чувств? Возможно, они более внимательны друг к другу, но публично это заметить сложнее. Однако многие просто знают, что эта пара является связанной. Это общедоступная информация и зафиксирована в идентификационном символе. Символ одного тессаница, данный при рождении, встраивается в другой. По такому идентификатору все понимают, что он связан и с кем. «Наверное, Гия мог бы рассказать еще многое, но я пребывала в каком-то сметенном состоянии и не могла уложить в свое понимание логику их отношений. Для меня это была необъяснимая странность, выглядящая больше выдумкой, чем ощутимой реальностью». Я вспоминала улыбку и глаза Грейна и не могла поверить, что все это была лишь вежливость, дружелюбие. Или чем еще это могло быть? Геа, а какой же у меня все-таки уровень?» Подливай себе еще чаю, спросила я. «Пока начальный, но, возможно, уже через несколько дней обучения станет базовым. В зависимости от твоего роста. Твой точный уровень выявится после диагностики перед обрядом инициации». «То есть я пока не имею права заводить отношения с мужчиной?» Досадно усмехнулась я, как будто только об этом и думала здесь. «Ты особый случай», — улыбнулся Гия. «Все потенциальные тессы имеют сначала начальный уровень доступа, затем базовый, а далее уровень доступа дается только по их достижениям. И отношения между найденными тессами любого уровня и тессанийцами не воспрещаются. Вы вырваны из системы». Вы уже имеете определенный багаж знаний, вас трудно определить на начальный уровень. Ведь уровень доступа присуждается не по количеству знаний нашего мира. Это комплексная оценка психики гражданина. И хотя я не собиралась заводить здесь отношения, а вернее вообще не представляла, как это возможно, досада улеглась. Однако это не помогло разобрать тот клубок смешанных чувств после ответов Геа. Скорее, я еще больше запуталась, чем что-либо прояснила. «Гия, а ты женат? То есть связан?» – решила спросить я, но только озвучив вопрос, догадалась, что снова нарушила их этикет. «Я не связан», – спокойно ответил Гия, даже не моргнув. «Прости», – виновато поморщилась я. «Я слишком любопытна, наверное. Хочется быстрее понять, как-то разобраться. Но вопросов становится еще больше». Я поёрзала в кресле, сняла одну туфлю и, привстав, подогнула под себя ногу, складывая скрещенные пальцы рук на выступающие из-под подола платья колена. «Такие вопросы задавать не советую», – сообщил Гия без какого-либо укора. «Я поняла», – клятвенно заверила я. «Скажи, а возраст как-то влияет на отношения? Какая обычно разница в паре? У нас отношения намного более стабильные, если мужчина немного старше». «Хотя», – закатила глаза я, – «и это не показатель». Возраст для отношений не важен. Интеллектуально тессаниец развивается достаточно рано, поэтому в основном при выборе пары рассматриваются поступки, привычки, интересы, проявление общей энергетики. Поэтому пары образуются самые разные. После 20 лет возможно вступать в интимные отношения. И бывают случаи, когда двухсотлетний тассанец обретает свою на яду двадцати трех лет от роду. — Ты таких знаешь? Глаза сами собой округлились от удивления, и я потянулась к своему стакану с чаем. я задумчиво кивнул и опустил глаза. — Да, это мои родители. — Ух ты! — выдохнула я. — Они еще живы? Геа снова кивнул, делая глоток из своего стакана. «Я, наверное, таких старых не видела». «Ой!» – прикрыла пальцами губы я от неловкости за свою бестактность, на что мужчина только усмехнулся и продолжил пить чай. И я тоже приникла к стакану, чтобы скрыть смущение. «А как ты саницы выглядят в 200-300 лет?» «Мы не стареем так, как люди. Уровень нашей медицины высок, и условия на планете иные. К тому же генетически мы несколько отличаемся от человека». «Ради твоего интереса я озвучу свой возраст. Мне двести года». Я замерла с приоткрытым ртом, отнюдь не скромно разглядывая лицо Гия. Максимум, сколько я могла ему дать, это 40 лет и то с натяжкой. Кожа была в идеальном состоянии, об опыте жизни говорили лишь его глаза и выражение лица. «Я не верю», – выдохнула я и откинулась на спинку кресла. а затем внезапно накрыло осознание, что если получу статус гражданки Тессани, то, вероятно, тоже проживу больше ста лет. Снова выпрямившись и наклонившись ближе, Геа спросила. «А я что, тоже могу прожить до 200 лет?» «Я бы сказал, за 300 засмеялся он мягким глубоким смехом. «Не представляю, какое у меня было выражение лица, но потрясена я была до глубины души». «Что же я тут делать буду еще триста лет?» «Поражаясь, что даже не способна представить себе такой временной промежуток», проговорила я. Ге снова рассмеялся в голос. Я сглотнула и насупилась. Наверное, я выглядела глупо в его глазах. Однако таковой себя сейчас не ощущала. Скорее, повисший где-то в нереальности. Наблюдая за мной и периодически улыбаясь, Геа поведал еще несколько общих правил этикета поведения в обществе тессанийцев, давших представление о том, что к ним нельзя обращаться с вопросами на личные темы, обсуждать свою связь с мужчинами, обсуждать отношения других, расспрашивать о ком-то, если это не связано со сферой услуг или профессиональным интересом. И все это, если ты не состоишь в дружественных отношениях, да и то с большой оговоркой. Тессаницы старались не обсуждать личные отношения ни с кем. О том, что тесаницы не ведут себя дерзко, вызывающе и откровенно. О том, что на улицах и в общественных помещениях не кричат и не проявляют каких-либо сильных эмоций. А я разглядывала меж широких листьев куста уходящих и приходящих тессаницев, пила чай и задумчиво накручивала прядь волос на палец, задаваясь лишь одним вопросом. Смогу ли я когда-нибудь постичь их? — Кира, пора возвращаться в зал обучения. Прервал Гия зациклившуюся мысль в моей голове. Я взглянула в свой стакан. Тот был пуст, поставила его на столик и, размяв плечи и шею, посмотрела на город. — Гия, давай еще немного посидим здесь. Не хочется уходить. — Сейчас у тебя обучение с Райлом. Глядя на свой планшет, сообщил он. — О, боже! А нельзя ли его продолжить чуть позже? — умоляюще произнесла я. — Думаю, нет. И у меня еще есть несколько вопросов, которые обсудим после твоей беседы с руководителем. — А можно это отложить на завтра? Я бы лучше еще поговорила с тобой. Понимая, что совсем не хочется разговаривать со снежным человеком, вновь умоляюще протянула я. — Я бы с удовольствием, но сейчас у меня есть другая работа. — искренне признался Гия. «Может, ты придешь ко мне в жилище сегодня вечером и поговорим?» Геа как-то странно замолк, но потом улыбнулся и отрицательно покачал головой. «Ладно», — обреченно согласилась я и поднялась. Но тут же чуть не упала в то же кресло. Передо мной внезапно вырос раил «Вы меня пугаете?» — проворчала я, раздраженно откидывая назад упавшие на лицо волосы. И все же присела. Райл медленно прошел к еще одному креслу напротив, и, непринужденно потянув брючины на бедрах, опустился в него. «Кира, настоятельно рекомендую вам не произносить мужчине фраз «Приходи в мое жилище», «Приглашай в мое жилище» и похожего значения. «Почему?» — вытянулось мое лицо от искреннего недоумения. Райл наклонился вперед и, опираясь на свое колено локтем, обвел мое лицо вопросительным взглядом. «Геа, ты еще не осветил этот вопрос?» Обратился он к коллеге, не отводя глаз от меня. «До этой темы я не успел дойти», — сдерживая улыбку, ответил тот. Я нервно заправила волосы за уши и прищурилась в ожидании продолжения. «Потому что вы делаете интимное предложение мужчине», — с усмешкой в глазах ровно произнес Райл. «Я же чуть не подавилась воздухом, кончики ушей запекло». И, наверное, все лицо и шея покрылись багровыми пятнами от смеси стыда и возмущения. А женщине неприлично делать такие предложения, если она не состоит в союзе или не прошла обряд единения. С явным мстительным удовольствием продолжил он, наблюдая мое замешательство. Только и усмешка и удовольствие у него были не как у всех, такие же ледяные, черствые, как и вся его сущность. но впервые после такой откровенности я не знала, что ответить. «Гия!» обратилась я беспомощным взглядом к психоадаптологу, но тот лишь кивнул в подтверждение слов Райла. Однако никакого обсуждения или упрека в его взгляде не наблюдалось. «Кира, мы еще поговорим об этом подробно», успокоил он. «Я не имела в виду ничего такого». Тут же стала оправдываться я еще больше краснее. «Я тебе верю», улыбнулся Гия. «Но это не значит, что такое нужно допускать. Разумеется, если вы не хотите обратного», заметил Райл. Я недоумевала. Считать ли это хамством или отреагировать ответной остротой. Но не нашла ничего уместнее просто встать, пренебрежительно отвесить знак прощания исключительно для снежного человека и, уже не обращая внимания на взгляды других тассанийцев, стремительно удалиться к мобильному модулю».